Тогда маленький отряд ускоряет шаг. Несколько раз музыканты принимаются звать товарища, но тот не отвечает. Неужели его не окажется и на берегу, вместе причала лодки? Или, может быть, лодка, оставленная на попечении механика и двух матросов, тоже исчезла? До условленного места остается несколько сот шагов. Друзья торопятся, и, выйдя на опушку леса, замечают лодку и трех моряков, которые остались сторожить ее. «А наш товарищ...» кричит проскалян. «Разве он не с вами?» В свою очередь интересуется механик. «Нет, уже с полчаса, как его нет». «А он сюда не приходил?» спрашивает Ивернес. «Нет». «Что же случилось с этим беспечным человеком?» Лоцман уже не скрывает своей тревоги. «Надо вернуться в деревню», говорит Себастьян Цорн. «Не можем же мы бросить паншина на произвол судьбы». Лодку оставляют под охраной лишь одного из матросов, хотя, может быть, это и небезопасно. Но не лучше ли на этот раз возвратиться в Тампо, взяв с собой побольше вооруженных людей? Если бы даже пришлось обыскать все селение, они не уйдут из деревни и не вернутся на Стандарт-Айленд, пока не найдут Пеншина. Пускаются в обратный путь, в деревне и кругом нее все та же тишина – Куда девалось население? Улицы словно вымерли, соломенные хижины пусты. Увы, не может быть никакого сомнения. Пеншина забрел в банановую рощу. Его схватили и поволокли. Но куда? Легко представить, какую участь уготовили ему эти каннибалы, над которыми он потешался. Искать его в окрестности Тампо совершенно бесполезно. Как обнаружить хоть какой-нибудь след в лесу среди чаще, которую знают одни фиджийцы? К тому же есть все основания опасаться, что они попытаются захватить и лодку, оставшуюся под охраной одного матроса. Если случится такая беда, исчезнет всякая надежда спасти Паншина, да и сами товарищи его окажутся в опасности. Невозможно передать отчаяние, охватившее Фроскалена и Варнеса и Себастьена Цорна. «Что делать?» Рулевой и механик тоже не знают, на что решиться. Тогда Фроскален, сохранивший присутствие духа, говорит. «Возвратимся на Стандарт-Айленд». «Без нашего товарища?» — восклицает Ивернес. «Мыслимое ли это дело?» — добавляет Себастьян Сорн. «Другого выхода я не вижу», — отвечает Фроскален. «Надо сообщить обо всем губернатору Стандарт-Айленда и властям Вити Леву, чтобы они приняли меры». «Да, поедем», — советует лоцман. «Нельзя тратить ни минуты, если мы хотим воспользоваться отливом». «Это единственный способ спасти паншина», — восклицает Фросколен, — «если еще не поздно». «Да, единственный способ». Охваченные страхом за судьбу лодки, они выходят из Тампову. Тщетно они выкрикивают имя паншина. «Если бы лоцман и его товарищи не были так взволнованы...» Они, возможно, заметили бы, что несколько дикарей следят за ними из-за кустов. Лодка в целости и сохранности. Матрос не видел, чтобы кто-нибудь шнырял по берегу Ревы. У Себастьена Цорна, Фраскалена и Эвернеса мучительно сжимается сердце, когда они, наконец, решаются сесть в лодку. Они еще колеблются, зовут. Но Фраскален торопится отъездом, и он совершенно прав. Механик пускает в ход «Динамо», и лодка, уносимая отливом, с необычайной быстротой, летит вниз по течению ревы. В шесть часов они выходят из восточного рукава «Дельты». В половине седьмого лодка уже у дамбы «Штирборд-Харбора». За четверть часов раскалены двое его товарищей, добираются в электрическом поезде до «Миллиард-Сити» и являются в мэрию. Узнав о случившемся, сайер Бикерстав тотчас же отправляется в Суву, требует там свидания с генерал-губернатором архипелага и добивается его. Этот представитель английской королевы, узнав обо всем происшедшем в Тампо, не скрывает, что дело очень серьезно. Француз попал в руки одного из племен внутренней части острова, не подчиняющихся никаким властям. К несчастью, до завтра мы не в состоянии ничего предпринять, добавляет он. Наши лодки не могут подняться к Тампоу против течения Ревы. Кроме того, надо выступить крупным отрядом. Самое верное – двигаться через лес. Хорошо, говорит Сайрес Бикерстав, но только идти надо не завтра, а сегодня, сейчас. В моем распоряжении нет сейчас необходимого количества людей, отвечает губернатор.